«Вернулся, и все!» — откликнулся Эббот. «В Атлантик-Сити все на мази. Кто звонил?» «Лейси Фаррелл». «Фаррелл? Разве она не скрывается где-то по программе защиты свидетелей?» «Скрывался. Но сейчас вроде бы уже нет». а, -а, -а. И, и где же она теперь?» «Не сказала. А номер у меня?» Джимми взглянул на определитель. «Не высветился». «Стив, у нас работал парень по фамилии Хафнер?» Эбботт на минутку призадумался и покачал головой. «Да нет, вроде. Разве что какой работник на кухне? Этих не упомнишь. Приходят, уходят». «Да, верно, приходят, уходят». Джимми покосился на открытую дверь, ведущую в маленькую приемную. «Там кто-то ждал. Что за тип?» «Карлос. Желает вернуться, — говорит». У Алекса ему скучно. Гони его в шею. Не нужны мне пролазы. Лейси опять позвонила в дом священника церкви Святой Элизабет. На этот раз трубку взяли с первого гудка. — Отец Эдвардс? — Доброе утро, отец, — начала Лейси. Я уже звонила и оставляла сообщение с просьбой, чтобы Кит Тейлор... Ее перебили, она здесь. Минутку... Уже две недели Лейси не разговаривала с Кит, а не видела пять месяцев. — Кит! — выговорила она и остановилась. Горло стиснуло волнение. — Лейси, мы так скучаем по тебе, боимся за тебя. Где ты? — Поверь, гораздо лучше, чтоб ты не знала. Но могу сказать одно. Я отсюда должна выметаться через пять минут. — Кит, Джей с тобой? — Да, конечно. — Дай ему трубку на минуточку, пожалуйста. — Лейси... Так не может продолжаться, — твердо и решительно начал Джей. — Я найму для тебя телохранителя на круглые сутки. Хватит бегать. Разреши помочь тебе, Джей. Мне надо удирать отсюда. Домой вам я звонить не могу, ваш телефон наверняка прослушивается. Я просто уже не могла жить, как жила. Не хочу оставаться в программе защиты. И уверена, прокурор США арестует меня как важного свидетеля. Теперь я не сомневаюсь, чтобы выпутаться из этой жуткой заварухи, мне необходимо выяснить, кто виновен в гибели Этер. Как и Изабел, я убеждена, Этер убили. И разгадка в ее дневнике. Слава Богу, у меня осталась копия. Я без конца читаю ее. Необходимо понять, от чего все-таки Этер так нервничала в последние дни своей жизни». Суметь бы только вычислить. Думаю, бедняга Изабел тоже пыталась, потому и погибла. — Лейси, дай мне закончить, Джей. Я наткнулась на одно имя, которое считаю важным. Где-то за неделю до своей гибели Этер встречалась за ланчем со старым знакомым. Скорее всего, он как-то связан с ресторанным бизнесом, так что, возможно, ты его знаешь или сумеешь разузнать про такого. Как фамилия? Она под пятном крови, и потому точно разобрать трудно. Не то Мак, не то Макс Хафнер. На слове «Хафнер» В доме священника услышала Лейси, громко зазвенел колокольчик. «Джей, ты расслышал меня? Мак или Макс Хафт хоффман Не дал договорить ей Джей. «Макс Хоффман!» «Разумеется, я знаю его. Он много лет работал у Лэнди». «Но я не сказала Хоффман», — поправила Лейси. «О, Господи! Так вот оно что!» «Последние слова Изабелл! Прочитай это, покажи ему!» И на долгом судорожном вздохе Ман. Изабелл умерла, пытаясь выговорить именно это имя. Вдруг дошло до Лейси. Она старалась отделить эти страницы от остальных. Хотела, чтобы на них обратил внимание Джимми. Тут Лейси осознала фразу «Дже» И ее пробрала дрожь Джей. А почему? Знал. Макс погиб с год назад. Его сбила машина. Рядом с его домом в грейт Нек. Я ходил на его похороны. С год. Но когда именно? Это очень важно. Хм. Нек вспомнить. Ну, приблизительно в то время, когда я подредился. «Поставлять товар для гостиницы «Красная крыша» в Саутгемптоне «Стал быть, год и два месяца. В первую неделю декабря». «Первая неделя декабря. Год и два месяца. Да ведь именно тогда и убили Этерленди!» — воскликнула Лейси. «Две автокатастрофы с промежутком всего в несколько дней». Голос у нее упал. «Лейси, ты считаешь, что...» — затренькал домофон... Мягкие переливы звонков. Тим подавал ей сигнал. Пора уходить. «Джей, мне пора. Оставайся пока там. Я перезвоню. Еще только одно. Макс Хофман был женат. Сорок пять лет. Раздобудь для меня адрес его жены. Мне он очень нужен». И Лейси, схватив пакет, и черное пальто с капюшоном выскочила прихрамывая из квартиры, и заторопилась к лифту. На индикаторе высветился девятый этаж. Лифт спускался. Успев скользнуть к пожарной лестнице, она оставалась незамеченной. Тим встретил ее внизу, уже в вестибюле всунул ей насильно в руку сложенной купюры, а в карман сотовый телефон. Если звонить с такого... Звонки проследят не сразу. — Тим, не знаю, как и благодарить тебя. Сердце Лейси колотилось, кольцо облавы вокруг нее сжималось. У дверей ждет такси, — добавил Тим. — Накинь-ка капюшон. Он пожал ей руку. — В шестом «Б» семейный ланч... Народу мотается туда-сюда масса, так что тебя не заметят. Ступай!» Таксист явно злился, что его заставляют ждать. Рывком, взяв с места машина, вклинилась в поток транспорта. Лейси отбросила на спинку сиденья. «Куда, мисс?» — требовательно спросил таксист. «Грейтнек на Лонг-Айленде», — попросила Леси. Надеюсь, мама успеет сюда до звонка Олеси. Нервничала Кит. Они с пастором пили кофе в кабинете. Телефон стоял рядом с Кит. Конечно, ей хватит минут десять. Ободряюще откликнулся Джей. Она была уже на выходе. Собиралась ехать к Алексу в Нью-Йорк на ланч. Мама вся в переживаниях из-за Олеси. объяснила Кит священнику. Ей известно. За утечку информации прокурор США винит ее. Но это же нелепо. Она даже мне не сказала, где скрывалась Лейси. С ней припадок случится, если она упустит шанс поговорить с ней. Если Лейси перезвонит, Астерек Джей, ей может и не удастся.